Барон. Как же это всё интересно. Когда мне доложили о том, что на постоялом дворе остановилось трое разумных, которые ведут себя немного странно, я тут же насторожился. Начнём с того факта, что многие разумные, которые могли прибыть на территорию моего баронства, обычно действовали весьма подозрительно, хотя бы по той причине, что некоторые из этих разумных могли быть чужими агентами, которых мне надо было контролировать. К тому же, эти разумные прибыли на моей земле, как ни странно, именно после того, как сюда же приезжал, а потом и уехал младший сын герцога Моирис. И уже только по этому стоило бы задуматься, кто это может быть. А учитывая факт задержания старшего представителя этого семейства, тайная служба империи сразу становилось понятно, кто именно мог бы в данном случае проявить свой интерес. Однако устраивать полноценное противостояние с этой организацией я бы не хотел, слишком у нас неравные позиции. Тем более, что я не знал главного: почему эти разумные остались возле моих земель после того, как сын герцога уехал? Неужели они решили попытаться проследить за мной? Но если они думают, что я в сговоре с представителями Герцкского семейства, то их должно немного насторожить и то, что с дворянами, являющимися вассалами этой семейки, у меня идёт постоянный конфликт. А это не то, что могло бы происходить именно по согласованию сторон. Было в этом всём что-то подозрительное. Может, поэтому они так заинтересовались моими землями? Эти разумные в первую очередь старательно собирали всю возможную информацию, интересовались всем тем, что происходит на территории баронства. Но не это было наиболее странно. И когда я всё же понял, что именно они пытаются найти, то изрядно удивился. Эти умники интересовались тем, как часто благородные из замка выезжают на прогулки. Как это мне понимать? Чего они таким образом добиваются? Всё это сразу показалось мне очень странным. Какой смысл во всём этом? Только потом я понял, что они старательно высматривают именно моих гостей. Судя по всему, эти разумные даже не пытались задумываться о том, что им стоит делать в дальнейшем. Но они хотели подобраться ко мне именно таким образом, постаравшись проявить излишний интерес к моим гостям. А кто у меня был в гостях? Дочь герцога Моириис, то есть эта девушка сейчас была под угрозой. Естественно, что подобное положение дел меня сразу напрягло по той причине, что эта девушка была под моей защитой, и я не мог допустить, чтобы с ней что-то случилось. Именно поэтому я постарался сделать всё так, чтобы эти разумные на данный момент не почувствовали с моей стороны излишнего интереса к себе. Я понимаю, что кто-то мог бы сказать, что я мог бы спокойно передать в руки этих разумных девушку с учётом интереса, который к ней явно проявляет такая серьёзная служба. Мог бы. Вот только я сам при всём этом прекрасно понимал то, что если поступлю подобным образом, то банально придам собственные интересы себе этого позволить, я банально не мог. Мои интересы в данном случае для меня тоже были важны. К тому же, пока я не понимал того, зачем им это нужно, то знал, что в этом случае мне лучше держаться подальше от возможных проблем. Я намеренно сделаю пару раз своеобразный выезд на природу, но со мной на природу не будет выезжать Милена. У меня есть еще одна гостья, которой тоже наверняка захочется прогуляться по свежему воздуху. Графиня Нагрим Провёрнув всё это в течение недели, я не только слегка обнадёжил молодую девушку, которая вдруг решила, что может рассчитывать на что-то большее, но и более того, в результате проведения этой операции я узнал, что лично я для этих разумных интересов не представляю, всего лишь по той причине, что они никак не отреагировали на лично мои перемещения. И когда я взял на прогулку молодую графиню, то они тут же насторожились. И даже попытались за нами проследить. И судя по тому, как вели себя эти разумные, они действительно запаниковали и даже решили отправить сообщение о том, что обнаружили искомую даму. Вот только на всякий случай я решил использовать опять же тех самых воров из ночной гильдии, которые уже в это дело были вмешаны. Они выкрали у посыльного сообщение и не позволили передать информацию в столицу. Конечно, кто-то может спросить о том, зачем мне были нужны такие сложности. Эти разумные могут сами добраться до нужного места, чтобы передать информацию о том, что они нашли и где именно. В том-то и дело. Мне было необходимо сделать так, чтобы эти разумные очень сильно переживали по поводу того, что они и куда передали. Всё только из-за того, что рано или поздно они узнают о том, что ошиблись. И когда об этом станет известно, этим разумным придётся ещё больше запаниковать, так как они банально не знают того, куда именно ушло их первое сообщение. Я же воспользуюсь этим, чтобы загнать их ещё глубже в ловушку. А что? Мне надо было быть уверенным в том, что лишняя информация не уйдёт на сторону. Кроме того, эти разумные за своей торопливостью будут вынуждены сделать определённые ошибки. Чем я и воспользуюсь. Сейчас у меня есть свои агенты в той же самой гильдии магов, но агентов среди сотрудников тайной службы империи у меня нет. Если все получится и я сумею взять их под контроль, то у этих разумных просто не будет выбора. Они все будут вынуждены мне подчиняться. Конечно, кто-то может сказать, что я зря так рискую, ведь эти разумные могут оказаться среди моих врагов. Ну давайте будем честными. Что они будут делать, когда выяснится то, что их сообщения, которые эти разумные отправляли в столицу, каким-то неведомым образом оказались в моих руках. И даже более того, у этих разумных не будет выбора. В первую очередь по той причине, что многие разумные предпочитают с этой организацией вообще не сталкиваться, а я не просто столкнулся. Даже более того, я практически вступил с ними в прямое противостояние. Для меня это достаточно важно, ведь речь сейчас идёт как раз-таки о защите моих интересов. И если позволить им хоть раз с собой так поступить, то в данном случае больше никто не пойдёт тебе навстречу, даже те, кто тебя так использует, заставив банально предать свою собственную честь. Кто бы что потом ни говорил, но тот максимум, на что могут пойти эти люди, так это только на рассказ о том, что если дело касается империи, то поступок подобного рода вполне нормально будет воспринят теми же дворянами. Но я в этом не уверен, поэтому мне самому предпочтительно заранее такие вопросы предусмотреть. Я знаю, что предательство никто не ценит. Если кто-то кого-то предаст, то от такого разумного всегда будут ожидать подобное. Могу ли я себе позволить такую глупость? Конечно же нет. Именно поэтому я и стараюсь избегать таких сложностей, абсолютно ненужных мне. Продолжая наблюдать за этими разумными, я старательно пытался понять, что они будут делать, когда речь зайдёт о том, что кто-то может попытаться захватить мой замок, и даже намеренно подкинул им мысль о том, что в лесу были замечены воины, которые явно намереваются напасть на замок. Якобы какой-то из охотников, проходивших мимо места, где они столпились, заметил подобное непотребство и хотел, слегка подвыпивший, посоветоваться по поводу того, не стоит ли попробовать заработать на этом денег. Естественно, что эти разумные напоили моего охотника практически до потери сознания, лишь бы тот никак не передал информацию о происходящем в лесу хозяину баронства. Но кто же так делает? Вообще-то, в сложившейся ситуации они банально подставили и императора, и свою службу. Ведь постаравшись вмешаться в происходящее, они сами дали понять мне то, что настроены против меня, но никак не ратуют за сохранение законности. И это всё говорило как раз против них. Теперь я мог действовать Причём сразу стоит отметить то, что в тот день, когда пошли такие разговоры для провокации, мои егеря действительно обнаружили в лесу очередную группу воинов, явно не случайно появившихся на моих землях. Как ни странно, но их вели охотники, которые достаточно хорошо знали эту территорию. Возникает только вопрос: а откуда они здесь взялись? Откуда они так хорошо знают мои земли? У меня напрашивался только один вывод. Они занимались браконьерством на моих землях. К тому же, егеря уже пару раз обнаруживали подозрительные места, где явно могло происходить что-то подобное. Знаете, убить и разделать того же оленя полностью незаметно практически невозможно. Следы всё равно остаются. А значит, эти самые красавцы, которые пытались мне навредить и были теми, кого сейчас искали мои егеря. Что же, они сами подставились, и пришла пора наказать всех. В этот раз специально собранный моими врагами отряд, судя по всему, должен был взять не количеством, а качеством. И вполне ожидаемо для себя среди командиров этого отряда я увидел одного из тех самых баронов, чей сын сейчас находился у меня в гостях. той самой клетке в тюрьме. И что из этого следует? А то и следует. Эти разумные решили в очередной раз сделать глупость, потратив деньги на наёмников, но не желая платить мне. Ладно, сами виноваты. Больше играть в такие игры я не собираюсь. Хватит. Пора уже заканчивать всё это. Не хватило им прошлого раза, так они решились на повтор. А то, что они банально упустили возможность решить этот вопрос миром и сравнительно безопасно для себя, это уже их собственные проблемы. Я больше ни с кем не церемонился. Приказал окружить то место, где они затаились. Я дождался, когда эти разумные расположатся на отдых, и когда в этом месте наконец-то соберутся все враги. Это стало понятно, когда я услышал про их желание на следующий день постараться захватить мой замок. И в этот раз они собирались меня вынудить покинуть замок. И для этого им было необходимо напасть на ближайшую деревню и вырезать её. Ну да, видите ли, бесчестно было защищать свою территорию и заставить ответить за содеянное их детишек. Зато честно напасть на моих крестьян и постараться напасть на меня из-под тишка, как какие-то разбойники. Узнав о том, на какое именно поселение они собираются напасть, я приказал моим отрядам перегруппироваться. В первую очередь я хотел сделать так, чтобы мои потенциальные враги сами проявили свои захватнические планы. То есть пеше и легионеры спрячутся в том самом поселении, на которое эти разумные собираются напасть. Также по близости от того самого поселения я спрячу отряд конницы. А егеря окружат весь отряд противника и будут выжидать удобного момента, чтобы напасть на них со спины. Мне нужен был показательный бой. Прошлое сражение прошло практически без кровопролития. Наёмники же не полные идиоты. Наткнувшись на тот факт, что с ними никто не собирается церемониться, они банально сдались. И уже только по этому можно было понять, что во всей этой ситуации есть как минусы, так и плюсы, чем я и намеревался воспользоваться. Теперь же я хотел сделать именно так, чтобы мои потенциальные противники, наткнувшись на тот факт, что с ними никто церемониться не собирается, сами запаниковали, и потом они уже не смогут отрицать того факта, что это было коварное нападение на меня. Они то, о чём они так старательно рассказывали. В прошлый раз, когда мы с ними встретились, эти разумные старательно заявляли о том, что всё это в данном случае произошедшее на моих землях было всего лишь шалостью детишек. Ну что же, теперь пусть попробуют доказать, что это всё было действительно так, особенно когда речь на самом деле идёт о том, что они позволили себе ничем не мотивированную агрессию. Причём на моих землях, дождавшись сообщения от егерей о том, что отряд двинулся к выбранному им раннему месту, я криво усмехнулся. В этой деревне жителей уже не было, их тайком вывезли оттуда, и больше простолюдинов там просто не было. В этой деревне всё заняли легионеры, которые готовились ударить противнику навстречу. Причём сразу стоит отметить то, что они практически все уже были одеты в заранее подготовленные гномами латные доспехи. Несколько ягирей, одетые в кольчужные костюмы со специальным усилением на груди и спине, должны будут старательно изобразить простолюдинов, которые работают в поле. У них будет возможность вовремя сбежать и спасти своей жизни, как только противник обрушится на деревню. Ведь враги сейчас полностью уверены в том, что для них здесь нет преград, что деревня никак не ожидает нападения с их стороны. Чем я и воспользуюсь. Мне надо было сделать это и весьма неприятно удивить потенциальных противников. В общем, когда эти разумные всё-таки вынырнули из леса и с воплями и криками бросились к деревне, несколько разумных, старательно размахивающих мотыгами в поле, побросали свой инвентарь и бросились в сторону деревни. Надо сказать, что неслись они достаточно быстро. У меня даже создалось впечатление, что если бы за ними гнались всадники и их постарались бы прижать к лесу, то они всё равно бы не догнали моих своеобразных загонщиков, которые изображали из себя приманку, так как они бежали слишком быстро для тех, кто гнался за ними. Стоило сразу обратить внимание на тот факт, что им очень хотелось жить. Просто они и сами прекрасно понимали то, что если бы противник догнал их, то нападавшие не оценили бы того фокуса, что простые крестьяне под одеждой имеют кольчужный доспех. Это не то, что могло бы сыграть в мою пользу. Так что выбора у меня особо не было. Мне приходилось стараться контролировать ситуацию, что и оказалось для этих разумных весьма неожиданным моментом. До деревни мои бегуны успели добежать раньше. Как результат, они вбежали в ворота деревни, но не успели их захлопнуть за собой. Так что преследователи, вооружённые и весьма громко голдящей толпой, ворвались внутрь периметра поселения. И тут началось. В первую очередь, более крупный отряд, оставшийся в лесу, тут же был атакован моими бойцами, не говоря уже о тех, кто напал на ворвавшихся в деревню Как я уже говорил, церемоница с ними никто не собирался. У меня и своих дел хватало. Мне надо было этих разумных вынудить ответить за свои действия, как бы они ни старались. Естественно, что дворянин, который командовал отрядом, находился в самом крупном отряде среди группы всадников. И когда на них напали мои люди, этим разумным не оставалось ничего другого, как всё же попытаться вырваться. Но их бегство стало ещё одним доказательством преступности замыслов. Того самого барона и ещё одного молодого дворянина, который был рядом с ним и явно имел весьма благородное происхождение, мои егеря садили с коней стрелами со специально намотанными тряпками, вроде таких оглушающих дубинок, которые при ударе своих противников просто выбивали из седла. После чего егеря тут же связали этих умников А что, нечего им бегать по моим землям без разрешения? Решили тут пакостями заняться? Ну что же, за любое преступление надо отвечать. И если они сами попались на таких вот пакостях, то теперь для них все закончится очень плохо. Уж я-то об этом побеспокоюсь. Не смотря на то, что наемники все же попытались сдаться, когда поняли, что командир их бросил, церемониться с ними я не стал. И этот отряд практически полностью перебили. Как я уже сказал, игры в доброту и справедливость для меня закончились. Пора бы уже приучать этих разумных к тому факту, что попытки подобных игр на моей территории для них закончатся огромными проблемами. Сколько же можно? Ведь они уже один раз со мной столкнулись и по сути должны были бы уже понять, что всё это для них ничем хорошим не закончится. Так нет же, они снова наняли наёмников и пришли пытаться что там мне тут доказывать. Хорошо, и что они доказали? А главное кому? Мне? Нет, мне они наоборот доказали свою глупость, так как всё то, что произошло повторно, не какой-то случайностью, не какой-то ошибкой, они уже назвать банально не смогут. Ввиду того простого факта, что их поймали на горячем. Тот самый момент, когда они как раз-таки и намеревались уничтожить деревню на моих землях. А кто им это разрешал? Никто не разрешал. И что из этого следует? Всё снова сходится на том, что этих разумных мне надо достаточно жёстко наказать. Что я и буду делать? Выживших пленных, которые всё же попали в мои руки, я тоже доставил в свои клетки. Видели бы вы глаза тех самых молодых дворян, которые всё никак не забывали пытаться мне угрожать, когда в соседнее с ними помещение, закрытое мощными решётками, чуть ли не волоком затащили их родственников. Они даже дар речи от такой наглости потеряли. Я же в данном случае просто заявил им о том, что их родственники, по какой-то неведомой мне глупости, решили повторить Подвиг молодых идиотов, почему-то решивших, что они могут безнаказанно напасть на мой замок. И результат не заставил себя ждать. К тому же я уведомил их о том, что теперь простым штрафом им обойтись не получится. Хотя бы по той простой причине, что теперь как-то отговориться банальными ошибками и шалостями у них не получится. Однако меня немного насторожил тот факт, что со старым бароном был один из молодых дворян, увидев которого мои пленники начали растерянно переглядываться. Судя по всему, этот молодой дворянин для них оказался весьма неожиданным сюрпризом. Значит, это не их родственник. Я приказал его тут же определить отдельно от остальных пленников. Мне надо было узнать, кто этот молодой парень. И даже более того, как он вообще оказался в этой группе? Я-то был уверен в том, что в худшем случае дворяне будут пытаться каким-то образом договориться со мной, когда поймут, что ситуация далека от идеала. Однако, несмотря на все мои намёки, эти разумные почему-то категорически не захотели меня слышать. И даже более того, они решили довольно чётко обозначить мне свою позицию. То есть они снова откровенно нарушили все распоряжения своего господина. Это разве не глупость? Уже потом, когда я пытался выяснить подноготную того, откуда появился тот молодой разумный, мне удалось выяснить, что он, как ни странно, действительно имел отношение к другим разумным, и совсем не к той семье дворян, с которыми я уже столкнулся. Хотя тоже был графом Но его земли находились с другой стороны от герцогства Маириис. И когда я начал его допрашивать с камнем правды, этот разумный, даже не сомневаясь в том, что он делает, принялся мне угрожать и требовать, чтобы я по какой-то непонятной мне причине немедленно компенсировал его семье все финансовые потери, а также немедленно предоставил ему дочь герцога Маириис, которая является его невестой. Вы себе только представьте всё это. Он даже не сомневался в том, что эта девушка вдруг, с какого-то перепугу, для него стала невестой. Честно говоря, я такого сюрприза просто не ожидал. Оказалось, что это ещё один из женихов Милены потенциальных, который хотел получить то, что считал своим, по какому-то неведомому мне праву. Теперь-то мне стало понятно и то, откуда у Папаши одного из баронов оказались деньги на найм довольно крупного отряда наёмников. Не такого многочисленного, как в прошлый раз. Но ведь в данном случае они рассчитывали на то, что выменят меня из замка, чтобы напасть со спины. И теперь им оставалось только сидеть и панически ожидать решения всего этого дела. Ведь этого молодого графа я уведомил о том, что девушка находится у меня. после согласования с её отцом. А значит, я не обязан никому из них что-либо предоставлять. Естественно, что они этого не ожидали, но факт, как таковой, для них был весьма неожиданным. Ведь в этой ситуации, в которая они оказались, само положение этих разумных было весьма предосудительным, особенно если учитывать тот факт, что тот же Герцк Майриис уже знал о том, что они пытаются провернуть за его спиной. Естественно, что такое положение дел не устраивало этих разумных, так как в такой ситуации они оказывались в полном проигрыше. Этого они себе позволить явно не могли, ведь всё случившееся и всё то, что произошло, было откровенным предательством. Я, наверное, уже устал повторять это слово. Да, они рассчитывали на то, что получат свою выгоду. Вот только выгода для этих разумных оказалась не настолько велика, каким бы хотелось, взять хотя бы самого этого молодого графа. Он ввязался в это дело только из-за того, что был спровоцирован старым бароном. Этот дворянин заявил ему о том, что прекрасно знает, как получить в руки дочь герцога Майриис. Надо было просто заставить меня её отдать. Однако они не учли того факта, что во всём случившемся выгоду должен был получить именно этот барон. Если он, конечно, не заключил полноценного договора с этим молодым графом. Ведь под видом похищения из моих рук дочери герцога он собирался получить двойную выгоду. Для начала он собирался освободить своего сына, а потом, воспользовавшись ситуацией, получить для своего сына и молодую невесту. А сам этот молодой граф, скорее всего, банально погиб бы при штурме моего замка. Ну и что такого в том, что его бы в принципе не было? А кого это волнует? Кто бы задавал какие-то глупые вопросы? Правильно, этого бы никто не делал, ведь дворянам верят на слово. Это я почему-то отказался верить на слово двум дворянам, которые хотели вернуть своих сыновей. И это с их стороны говорило обо мне не в лучшую сторону. Ну и что? Хотя хотелось бы сразу отметить и тот факт, что эти разумные сами поступили ничуть не лучше. Ведь они хотели подлостью выманить меня из замка, чтобы напасть со спины, а потом, захватив в плен, заставить отдать им всё то, что они только захотят. Это разве нормально? Я так не считаю. Мне кажется, что тут тоже дворянской честью не особо пахнет. Честно говоря, я даже и не задумывался о том, что у герцога Мойриис всё так плохо с его вассалами. Вместо того, чтобы поддержать своего господина, эти разумные старательно демонстрировали не только мне, но и своему сюзерену, что в данном случае их всех в первую очередь беспокоит именно собственное величие, но никак не честь и проблемы семьи сюзерена. Разве это не ошибка с их стороны? Теперь даже этот молодой граф Нагрим, который до этого времени был уверен в своих друзьях, принялся возмущённо сопеть на молодого барона, сидевшего рядом с ним в клетке. Всего только из-за того, что его отец, как оказалось, пошёл искать себе помощь у конкурента, а это было отнюдь не то, чего бы он хотел. Конечно, сейчас эти самые бароны, что молодой, что старый, могли бы пытаться убеждать кого угодно и в чём угодно. Только кто будет их слушать? Их двойная попытка нападения на мой замок для того, чтобы захватить в плен дочь герцога, говорила сама за себя. Да, получил я себе проблему на голову, задумчиво проворчал я, когда понял, что по большей части, в сложившемся положении я получил больше проблем, чем выгоды. Поэтому мне теперь оставалось Только максимально быстро найти решение, связанное с возможностью получить дополнительные бонусы из этой всей истории. Ведь я потерял много времени, а время это трофеи из пустоши, и мои доходы. Хорошо ещё, что старому алхимику я вывалил всё то, что заготовил ранее, и он, по крайней мере, сейчас будет весьма занят. Тем более, что гномы, нанятые мной, на данный момент строили ему дом. вместе с лабораторией и складом. Наверное, это будет самый крупный магазин в моём городе, поэтому мне сразу стоит обратить внимание на подобные сюрпризы. Мне пришлось несколько раз по вечерам развлекать принцессу Милену рассказами о пустоши. Естественно, что она была весьма удивлена тому, что от меня услышала. особенно тому, что в пустоши можно обнаружить не только различных монстров, но даже руины и множество признаков каких-либо поселений. Однако, несмотря на несколько явных намёков о том, что я видел отдельные строения, девушку заинтересовало только то, что я якобы говорил про целый город. Ну что за глупость такая? Я говорю одно, а она слышит другое. Почему так? Не понимаю. Чего она этим добивается? Неужели хочет, чтобы я проговорился? Если это так, то у неё ничего не получилось. Несмотря на все попытки девушки, я так и не рассказал ей о том, что там может быть какой-то город. Ну я же не полный идиот. Стоит только об этом заикнуться, и тут же у кого-то появится лишнее желание отправлять какие-нибудь экспедиции на те земли. А мне это зачем надо? В данной ситуации подобное просто станет для меня очередной ловушкой, а я не могу себе позволить такого, так что придётся отслеживать ситуацию. Тут уж ничего не поделаешь. Есть определённые проблемы, которые придётся не просто ликвидировать, но и использовать против потенциального противника. Я заранее понимал, что большая часть сложностей у меня могут быть просто сопутствующими. Именно из-за того, что мечты найти город древних никак не оставляли разумных в нашем мире. Но тут уж как получится выкрутиться. Я заметил, что девушка теперь сосредоточилась на другой проблеме, на тех богатствах, которые может дать пустошь. А значит, можно заранее понять, что саму сложившуюся ситуацию, как ни странно, но все же осложняет ее излишний интерес. Значит, мне придется проявлять в некоторых вопросах инициативу. Главное, что я сумел её немного запутать. Естественно, что девушке захотелось узнать максимум про то, о чём вообще шла речь, и она постаралась сосредоточить весь свой интерес на пустоше. Я же ей в этом не мешал. А что? Мне что, делать больше ничего? Пусть ищет, может и для меня что-нибудь полезное найдёт. Я же в данном случае имею возможность получить то, что мне нужно, и без особых усилий. Видимо, девушка хочет попытаться меня поймать на слове. Что же, её право. Я мешать ей в этом вопросе не собираюсь. У меня сейчас есть и другие проблемы. Так как буквально через пару дней возле моего замка появилась кавалькада того самого графа, который повторил тот же самый бред, буквально слово в слово, что ранее мне говорил барон Он прибыл ко мне, чтобы забрать своего сыночка, и я почему-то не понимаю, почему был обязан его отпустить. Естественно, что ничего подобного я делать не собирался. У меня и другие дела сейчас появились. И в результате моего отказа глава того графского семейства был весьма недоволен моим отношением к вопросу. Тем более, что я не скрывал главного: их сюзерен всё равно узнает о том, что эти умники пытались совершить. Ведь всё это было сделано без разрешения герцога. Естественно, что подобное положение дел этого графа тоже никак не устроило. Он тут же заявил о том, что в этом случае я стану врагом всем дворянам герцогства Мейриис. "Граф, а у вас там все такие?" удивлённо хмыкнул я, попытавшись рукой изобразить своеобразный знак того, что в герцогстве все немного не дружат с головой. А то вот я как-то немного не понимаю ситуацию. Вы на меня напали, ваши люди, представитель вашего семейства, все они пытались вырезать мою деревню, просто потому что им так захотелось. И теперь вы же меня же обвиняете в том, что я якобы что-то там для вас нарушил. Прошу прощения, граф. А где ваши мозги? Неужели вы их от старости растеряли? У меня с вашим сюзереном есть определённые договорённости. Вы же их все порушили, и после этого вы же мне и угрожаете. Больше не выдержав этого фарса, я банально расхохотался, так как понял, что этих дворян действительно успокоить в принципе невозможно, всего лишь потому, что они банально не понимают элементарных вещей. К тому же своими действиями они просто и даже банально опозорили своего же сюзерена. Однако этот самый граф, видимо, все же понял, что сказал что-то не то. Но было уже поздно менять ситуацию. Хотя бы по той причине, что случившееся он уже не мог как-то изменить. Мне оставалось только с усмешкой наблюдать за тем, как эти разумные мечутся, пытаясь понять, что им делать в дальнейшем. Ведь я открыто дал им понять, что подобное без ответа не останется. Может быть, до земель этого графа я и не доберусь, с учетом того, что для начала мне придется прорваться через несколько баронств и при явном сопротивлении тех же самых стражников герцога Майриз. Но вот потребовать у герцога каких-либо компенсаций, которые этот разумный в последствии все равно им всем припомнит, возможно вполне. А что? Есть вещи, которые всегда приходится учитывать. И если ради них необходимо активно действовать, то тут ничего не поделаешь. Естественно, что этот граф был вынужден отправиться в Асуаси без каких-либо бонусов, о которых он мечтал. По крайней мере, его сына я не стал отпускать, несмотря на все его попытки меня уговорить. У меня были и другие дела, которыми следовало бы заняться. К тому же, я просто не захотел иметь с ним каких-либо дел. Мне было достаточно и того, что этот разумный фактически меня подставил. Чем я и воспользовался. А что? Ранее на меня, понимаете ли, они тут полномасштабную охоту устраивают, а я должен молчать? Нет уж. Теперь им придется все-таки ответить. Хотя было понятно, что в каких-либо добрососедских отношениях тут и речи не будет, по крайней мере с этими дворянами. И поэтому я и не старался особо размышлять над этими загадками. Они, видите ли, мне тут пытаются что-то на данный момент советовать, что было даже смешно. Хотя бы по той причине, что несмотря на явные доказательства их поступков, эти разумные почему-то продолжали считать, что не случилось ничего критического. Так что я просто отправил этого графа за письмом от герцога Мойриис. И если этот дворянин согласится на то, чтобы я отпустил попавших ко мне в руки дворян, то тогда так уж и быть. Я их отпущу, только под честное слово самого герцога, но никак не тех дворян, кто был замешан в попытках нападения на мою землю. Когда я наконец-то разделался с этими дворянами, наступило время беседы с представителями тайной службы императора, которых также скрутили мои егеря. И вот тут снова началось Сначала эти разумные старательно пытались отвести фактическую угрозу от себя тем, что они тут совершенно ни при чём. Тогда я потребовал при камне правды объяснить мне то, какой у них был умысел поить охотника, который хотел предупредить меня о разбойниках, готовящихся к нападению на меня лично. И тут у них всё сломалось. Эти разумные просто не знали, как и чем им ответить на моё обвинение. Тем более, что камень правды явно показывает их ложь. Они действительно намеревались мне навредить, и это был факт, факт, не требующий каких-либо доказательств. Тогда они начали мне угрожать и даже заявили о том, что я, как ни странно, обязан их отпустить, ведь во всём случившемся виноват я сам. Честно говоря, тут я вообще растерялся. В чём я виноват? В том, что на меня откровенно хотели напасть? в том, что какие-то дворяне решили уподобиться разбойникам, намеревались разорить мой замок и сорвать выполнение задания императора. И как только эти разумные поняли, что в данном случае они прокололись, то тут же заметили, что если я так яростно выполняю задание императора, то значит я сам должен понимать, что есть определённые нюансы, которые должен учитывать. И среди этих нюансов, как ни странно, был же опять именно интерес императора к моим гостям. Тут я удивился. К каким таким гостям? У вас гостит одна высокопоставленная благородная дама. Тут же пояснил мне происходящее один из сотрудников тайной службы. И император хотел бы, чтобы она срочно прибыла в столицу. Вот тебе и раз, естественно, Что я тут же заявил о том, что не против вернуть свою гостью в столицу, если она сама того захочет. Вот только захочет ли? И не могли бы они назвать мне имя этой высокопоставленной дамы? Барон, хватит изображать из себя идиота. Наконец-то не выдержал тот, кто, видимо, был в этой группе за старшего, и ударом кулака по решётке явно показал мне всю нервозность ситуации. У вас гости дочь герцога Майриз, и именно ее император хочет видеть в столице. Неужели непонятно? Мы видели вас с ней на прогулке. Кто у меня гостит? Криво усмехнулся я, постаравшись всем своим видом выразить недоумение от произошедшей ситуации. У меня гостит графиня Нагрим, так как и ее старший брат тоже решил поиграть со мной в военные игры. В прошлый раз, буквально 3 недели назад, они устроили тут нападение на мой замок. Толпу наёмников привели. Я их захватил в момент нападения на мой замок. Естественно, что я сразу же уведомил некоторых родственников этих благородных семейств о том, что их представители вытворяют. Как видите, некоторые решили повторить такой опыт. Сестра же графа Нагрим была вынуждена сюда приехать, и до сих пор она у меня гостит. пытаясь объяснить, что её брат тут ни причём, каким образом она это делает, никого из вас не касается, поэтому, дорогие мои, вынужден вам сообщить, что вы совсем немножко ошиблись, если так можно сказать. Хотя на самом деле всё то, что вы сделали, отдаёт преступлением. Судя по всему, вы заранее сговорились с моими врагами. И именно поэтому хотели помешать моему же крестьянину, предупредить меня о попытке нападения. И как мне это понимать? Самое интересное было для них в том, что когда я говорил о графине, камень правда не отрицал того, что я им не лгу, и они это поняли. Надо было видеть растерянность на лицах этих несчастных, которые поняли, что совершили серьезный просчет. Ведь из-за них едва не пролилась кровь благородного. Причём сразу стоит отметить то, что они явно действовали против меня. Подобный скандал им ничем не поможет. И эти разумные надолго задумались. Я же не мешал им размышлять, а просто ушёл по своим делам. Да и им и торопиться было некуда, так как клетки, в которых они находились, на данный момент пустовали и имели отношение к простолюдинам. За ними присматривали мои стражники, и слуги приносили простейшую еду. Но ну а зачем мне их лишний раз баловать? Не вижу для этого никакого смысла. Пусть немножко поголодают, сговорчивее будут. Конечно, кто-то мог бы сказать, что теперь, когда мы таким своеобразным способом всё же разобрались во всех проблемах, мне следовало бы их отпустить. Но я не собирался этого делать. Эти разумные были доверенными лицами императора и, возможно, лучшими охотниками в этой довольно засекреченной организации. Как факт, можно было понять, что у меня есть возможность довольно неприятно огорчить этих людей именно из-за того, что они сами совершили весьма глубокий просчёт. Из-за этот просчёт придётся кому-то отвечать, и не только мне, по большей части именно им. Через пару дней я получил через лук уведомление о том, что эти разумные хотят со мной поговорить. Надо сказать, что я был немного удивлён, всего лишь из-за того, что эти разумные почему-то даже не задумывались о последствиях. Они банально снова попытались оказать на меня давление. Вот сейчас, оказавшись фактически в моих руках, эти разумные по какой-то глупости принялись старательно давить на то, что я их обязанн выпустить и даже обеспечить всем необходимым для возвращения в столицу. Якобы от этого зависит моё собственное благосостояние. А в чём смысл, не понимаю я такого. Нет уж, дорогие мои, медленно покачал головой в ответ на это заявление с их стороны, рассмеялся я. Когда понял, на что намекают эти индивидуумы. Если вам уж хочется в столицу, то я вас доставлю. Вот только доставлю я вас туда как обычных преступников и разбойников в клетках. А что? Вы сотрудничали с разбойниками, которые собирались напасть на мой замок, которые собирались разграбить мои земли. Думаю, что судить вас будут быстро и без каких-либо проблем для меня. Услышав такое заявление с моей стороны, эти разумные сразу же растерялись. Ещё бы, ведь я открыто намекнул на то, что и с ними церемониться никто не собирается. Да и само название их организации не вызывало у меня никакого пиетета. Но не видел я смысла слишком превозносить её заслуги, хотя бы ввиду того фактора, что по большей части не видел их самих. Я уже догадывался о том, что в прошлый раз, когда я ещё был легионером, и меня преследовала какая-то группа, это были представители именно этой организации. Но прошло время, и я понял, что хотя они и делают работу нужную империи, но всё же есть некоторые вещи, через которые переступать нельзя, а для них это всё не суть важно. Так что кто бы как ни крутился в этой ситуации, оставлять все эти дела на самотёк я не собираюсь. А что? Им можно, а мне нельзя? Я вообще-то сейчас на своей земле нахожусь. И мог их за эти преступления против меня, как хозяин этих земель, просто казнить. И мне никто даже слова против не скажет. И именно об этом они и забыли. Естественно, что я тоже начал на них давить. И эти разумные всё больше сталкиваясь с моим несговорчивым характером, уже стали понимать, что ситуация для них складывается не очень приятная. Хотя бы по той причине, что я не собирался поддаваться на все эти провокации. Служите лично императору, служите и дальше. Только вот почему вы припёрлись ко мне и попытались договориться с моими врагами? Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что никакой договорённости не было. Может быть и так. Однако эти умники по какой-то причине всё же пытались не дать мне узнать о том, что на мой замок готовится нападение. Это факт. как бы они ни отрицали этого. В результате всего этого я и воспринимаю их как врагов, лично моих врагов. И тут ничего не поделаешь. Враги есть враги. Конечно, им не хотелось такого позора. Вот только вывернуться из этой ситуации каким-либо образом у них просто не получалось. Тем более, что их основная проблема как раз и заключалась в отсутствии возможностей для манёвра. Любое обвинение с моей стороны будет спокойно поддержано императорским судом. Доказать свою невиновность эти разумные банально не смогут. Именно поэтому я и был достаточно спокоен, ведь в данной ситуации я мог с ними поступить, как мне угодно. Даже если надо будет, то мог бы и спокойно казнить В результате всего этого своеобразного конфликта интересов этим разумным теперь просто не оставалось ничего другого, как подчиниться мне. Тем более, что я довольно вежливо предложил им либо выплатить мне компенсацию достаточно большую, так как именно из-за таких вот хитрецов мне и приходится держать достаточно большие отряды для защиты территорий, либо им придется принести мне клятву на крови. Я рисковал, сам понимаю. Хотя бы тем фактом, что эти разумные могли банально уже дать клятву на крови тому же самому императору Брахру. Как факт, это можно было понять, но им пришлось это сделать, и никто из них не умер. Именно так я и понял, что клятвы на крови среди слуг императора не особо пользуются спросом. А почему? Неужели они все так боятся оказаться привязанными к императору до самой смерти? своей или его не суть важно. Странно, а я-то думал, что они все на самом деле преданы императору, но всё оказалось не так. Оказалось, что эти разумные просто служат сумасшедшему старику за деньги и за ту власть, которую он им даёт как личным исполнителям. Не более того, И когда дело дошло до того факта, что авторитет императорской тайной службы никак не влияет на ситуацию, как тут же весь их гонор и опломп куда-то испарились. Хотя они всё же пытались со мной договориться, рассказывая каких-то глупостях, вроде того, что не имеют права давать такую клятву кому-либо, кроме самого императора. В ответ я просто рассмеялся, так как уже и сам чётко понимал, что всё это сказки. Они не могли бы дать мне эту клятву, если бы на самом деле её ранее уже дали. Даже более того, клятва, которую они дали раньше, их бы сейчас банально убила. Однако ничего подобного не было. И что же это означает? Только то, что они пытаются мне сказать, является пустыми отговорками. Так что я уже понимал, что в данном случае всё обстоит куда хуже для моих противников. Они сопротивлялись и возмущались, вот только ничем им это всё не помогло, всего лишь потому, что я их поймал, и им пришлось сделать то, что было нужно мне. Теперь я мог действовать полностью на собственное усмотрение, что для меня давало возможность немного разрешить ситуацию, которая в последнее время начала всё больше и больше осложняться, а любые осложнения вели к проблемам, к огромным, надо сказать, проблемам. Как ни крути, но эта императорская служба слишком уж заинтересовалась моей гостей, и мне надо было знать, в чем суть ситуации. И когда я узнал подробности, то понял, что у герцога Майрии с проблемы все больше нарастают, и всего лишь по той причине, что начальник тайной службы императора который дал данным разумным это задание, немного проговорился о том, что эта девушка, которую они разыскивают, невеста императора. Уже только по этой оговорке, в сложившемся положении, можно было понять весь кризис ситуации, и мне придётся решать эту проблему. Всё только из-за того, что сам старый Герцик на данный момент действительно находится под арестом. А это действительно не тот вариант, Слишком уж император Брахер заинтересовался данной особой. Одно дело, если это будут дворяне, которые каким-то образом хотят добраться до дочери герцога, чтобы улучшить своё благосостояние. И совершенно другое, когда в дело вмешивается сам хозяин государства. Так что этот вопрос надо решать и решать быстро. Иначе других таких оболтусов, которые попадутся на мои манипуляции, Когда можно будет обмануть этих несчастных именно тем фактом, что у меня в гостях другая дворянка, скоро банально не будет. И что же мне тогда делать? И в этом и была вся опасность. Моих новых агентов после клятвы на крови я отправил в столицу. Мне надо было узнать максимум информации про своих потенциальных врагов. Попутно я постарался сделать так, чтобы они все же переслали информацию о том, что место нахождения дочери герцога Майриз не подтверждено. Я разрешил передать им в столицу императору данные о том, что у меня гостит графиня Нагрим, тоже довольно молодая особа, имеющая хорошее приданое, а в случае гибели своего так называемого опекуна старшего брата еще и титул. и о том, по какой причине это произошло. Ведь я собираюсь устроить герцогу Маириис и большей части его вассалов настоящий скандал. Звучит это всё, конечно, достаточно глупо, но выбора-то у меня всё равно нет. Вся эта ситуация самоуправства его вассалов стала меня уже изрядно доставать. Я намеревался наконец-то успокоить этих разумных и призвать к ответу. А что? Сколько можно мотать мне нервы? Пара бы им в конце концов понять, что есть вещи, которые так глупо делать не стоит. Конечно, можно сказать, что в некотором роде я и сам могу весьма серьёзно просчитаться, хотя бы из-за того, что все эти фокусы со стороны дворян мне уже изрядно поднадоели. Есть, конечно, некоторые нюансы, но о них я не особо задумывался. Мне было важно в конце концов вынудить этих разумных оставить меня в покое. Как бы они там ни выкручивались, но этих разумных я собирался использовать для того, чтобы они банально прикрыли меня от гнева старого императора. Ведь этот разумный, насколько бы он ни был сейчас агрессивным, будет вынужден искать девушку в другом месте. Но никак не у меня в баронстве. К тому же я специально раздувал этот псевдо конфликт с герцогом Майриз. Вряд ли бы сам этот благородный разумный стал передавать мне своё главное сокровище, если ситуация обстоит настолько тяжело. Я же воспользуюсь моментом, чтобы неприятно удивить потенциальных противников. Стоит отметить тот факт, что эти разумные по большей части думают шаблонами, И теперь был уверен в том, что эти разумные все равно столкнутся с тем фактом, что для них будет полной неожиданностью, что я окажусь с герцогом Майриз в одной связке. Оставалось только убедиться в том, что ситуация развивается именно так, как мне и нужно. Поэтому я и старался действовать предусмотрительно, хотя и немного наивно. Но теперь у меня есть агенты и среди исполнителей тайной службы императора, а это все-таки что-то да значит. Я понимаю, что данный индивидуумы не будут знать всей ситуации, но зато я буду действовать наверняка. Старательно осмысливая ситуацию, я не находил другого выхода. Сам старый Герцек сейчас находится под арестом, и именно из-за своей дочери, ведь его арестовали как раз после того, как девушка исчезла. Если бы его арестовали гораздо позже, то можно было бы хотя бы понять причины. Например, заявив о том, что Герцог Мойерис готовил какой-то заговор против старого императора. Тут же ситуация была такова, что его задержали именно после того, как до столицы должны были дойти известия о тех же доносчиках, которые свили своё гнездо на его землях. Эти разумные ожидали возвращения девушки в родовое гнездо семейства Мойерис. Но когда она не вернулась, забили тревогу. Это был очень важный факт. который никуда не денется. Как результат можно было понять, что все произошло именно из-за этой самой молодой дворянки. К тому же император очень сильно интересовался исчезновением девушки и хотел ее вернуть в столицу. Зачем? Не думаете же вы о том, что старый император захотел объявить ее наследницей? Это глупо в принципе, хотя вот это же я дурак! резко хлопнул в себя ладонью по лбу. Я задумчиво посмотрел в сторону замка, где были покой и девушки. Как я об этом не подумал? Действительно, это же буквально на виду у всех лежит. Я мог еще долго поливать себя грязью из-за своей недальновидности. Все оказалось куда проще. Императору Брахру было совершенно ни к чему назначать какого-то наследника. К тому же я совершенно упустил из виду информацию о том, что старый император сам называл Мелену невестой. То есть он хотел решить вопрос более кардинально, чем можно было себе представить. Этот дряхлый старик решил не искать наследника в своего семейства на стороне. Причём кандидатура для этого у него под рукой уже фактически была готова. Всё же на виду находится. У этой девушки есть и семья. довольно сильная и могущественная. Братья и отец не дадут её в обиду. Да, из дальних родственников императора они станут фактически близкими родственниками. Вот только право на трон они уже никогда иметь не будут. Сейчас они хотя бы его имеют, но потом этого не будет. И всё из-за того, что сама эта девушка станет самой близкой родственницей по императорской ветви, так как она станет женой и матерью женой нынешнего императора и матерью будущего. Всё же на виду. Ну, старикашка, тяжело вздохнул я, когда понял всю эту систему, которую данный разумный решил провернуть за спиной всех дворян, которые толкутся, пытаясь подобраться к тем разумным, которые имеют родословную плотно связанную с императорской семьёй, но право на наследование трона лишь у одного семейства. А кто-то его ещё и безумным называл, а он, оказывается, не так-то и глуп. Интересная ситуация складывается. Что бы я там ни думал, но этот старик имел больше опыта в интригах, чем можно сказать на первый взгляд. И как результат, заранее Брахер предусмотрел фактически большую часть возможных ситуаций. Исходя из этого, можно было понять, что его хитрость, которую он сейчас демонстрировал, может сыграть свою положительную роль. Раз этот вот старик всё продумал, то он наверняка продумал ещё и то, что ему придётся делать в том случае, если проблемы с наследованием всё-таки появятся. Хотя вряд ли. Если будет у императора наследник и императрица, то легионы будут на её стороне. А учитывая авторитет герцога Маириис и поддержку её братьев, Милена справится с этой ситуацией, и родословная нынешней императорской семьи не прервётся, хотя по сути он сам больше был виноват в том, что лишился наследника. Однако теперь говорить об этом уже было поздно. Как бы ситуация ни повернулась, уже ничего не изменишь. Теперь ему оставалось только найти жертву, в роли которой на данный момент должна была выступить дочь герцога Моирис. Будет ли так на самом деле ещё неизвестно. Однако я не забывал о том, что есть факторы, которые необходимо помнить. Старый герцог действительно ради своей дочери пойдёт на всё. И надо сказать, что старый император всё прекрасно продумал. Вот только он не учёл того факта, что заранее опасаясь за неё, этот высокородный дворянин тоже продумает всё до мелочей и свяжется с тем, кого все эти разумные банально не учитывают, со мной. Так что теперь я имею возможность получить то, что даст мне прямую возможность заранее улучшить своё положение. Эти сотрудники тайной службы императора уже сообщили мне о том, что этот старик очень сильно переживает о том, что просто не успеет. Что именно он может не успеть? Можно и не спрашивать. Он переживает именно о том, что может не успеть жениться и завести себе потомков, в крайнем случае зачать наследника. То есть мне нужно просто протянуть определённое время, и тогда даже маги жизни ему ничем не помогут. Конечно, кто-то, возможно, и считает этих разумных всемогущими. Например, маги жизни в древности действительно могли творить чудеса. Достаточно просто вспомнить о том, что могли вытворять с плотью разумных те же самые логи. Все эти химеры и различные твари, которых они создавали, действительно были весьма специфическими. И уже только по этому можно было понять, что с пластичностью и вообще возможностями организмов эти разумные по нынешним меркам всемогущие существа могли творить настоящие чудеса. Теперь-то, конечно, их таковыми никто не назовёт, но факт оставался фактом. Эти разумные могли создавать из обычных людей таких монстров, которые могли не только быть весьма опасными, но и жили гораздо дольше. Уже только поэтому стоило понимать, насколько серьёзно сейчас маги жизни проигрывали тем, кто был ранее в своих знаниях и возможностях. Согласно легендам, про которые часто вспоминают простолюдины, маг жизни мог одним щелчком пальцев вылечить смертельные болезни, а уж омолодить какого-нибудь короля, царя или императора для них вообще не составляло проблемы. И уже только поэтому можно было понять уровень различия в знаниях. Так что я заранее старался понять, что же мне делать дальше. Магия жизни пока не велела воздействие возраста на дряхлое тело императора Брахра. По данным, которые я получил из одного письма, мне было понятно, что даже Архимаг Бравикус сейчас старательно разыскивает свитки древних, касающиеся лечения старости. Судя по всему, этот разумный действительно намеревается попытаться продлить жизнь старому императору. Ну, это и не мудрено, ведь этот разумный на самом деле сильно зависит от старого императора. И если этот старик умрёт, то и архимаг потеряет своё место, так и не получив желаемого, ведь его мечты так и не сбылись. Он хотел получить могущественные артефакты из Пустоши с моей помощью, но ничего этого не было. Как результат, можно было понять, что этот разумный банально оказался в ситуации, которая ему категорически не подходила. В принципе, я же, сложившись в сложившейся ситуации, решил просто выжидать и продолжать работу по строительству дорог и пограничных башен. Только благодаря тому, что дворяне, герцог Моирис, сами помогли мне с рабочей силой, Приведя всех этих наёмников на территорию моего баронства, с ними у меня проблем больше не было, так как я нашёл им всем занятие на достаточно долгий срок. И дороги в моём баронстве строились, а я занимался делами. Единственное, что меня сейчас беспокоило в самом моём замке, так это тот самый коридор смерти. Ну тот самый коридорчик, в котором лежали останки крестьян, когда-то сунувших туда свой любопытный нос. Я хотел в конце концов разобраться с ним. Что там за двери такие, что их необходимо было защищать подобным образом? Наконец-то, собравшись с мыслями, я решительно взял в руки свою верную походную сумку. А главное тот самый артефакт, взломщик старого гнома. Как я понимал, старый архимаг гномов изготовил его по инструкциям древних, которые у гномов сохранились. А может быть, это был сам по себе древний предмет. Я в этом не уверен. Я не разбираюсь в том, насколько тот или иной артефакт может быть древним, и уже только поэтому предпочитаю не делать различных умозаключений, которые могут банально показать моё незнание или даже глупость. Сейчас мне было важно другое. Я продвигал свои интересы, и в этом мне никто не должен был помешать. Предупредив слуг и охрану, я наконец-то добрался до нужного мне места. Я аккуратно постарался подойти к стене, где видел своеобразный узел сосредоточения магических линий. Когда я только приложил туда артефакт, он тут же словно прилип к месту, что явно говорило о том, что я угадал. Артефакт принялся перебирать руны активации древних А я же постарался вспомнить о том, нет ли у меня под рукой чего-нибудь, где можно было бы попытаться найти ключ. Но что я хочу? Этот замок перед тем, как быть разрушенным, видимо, хорошо почистили. Чего нельзя было сказать про башню древнего лога, которую я уже сам очистил от всего ценного. Так вот, там мне сильно повезло. Я нашёл останки хозяина и ключ. Здесь же такого счастья может и не быть. Поэтому мне предпочтительно с такими вещами не шутить. Придётся пользоваться взломщиком. Радовало меня только то, что он всё же взялся за работу, а значит, процесс идёт. Ждать мне пришлось достаточно долго, но я попутно сидел и размышлял о своей жизни, о том, что буду делать в будущем, и о том, как вообще вся эта жизнь может повлиять на моё существование. Так что когда артефакт взломщик Довольно отчетливо щёлкнул, я аж вздрогну от неожиданности. Ведь мне сразу стало понятно то, что древняя ловушка отключена, поэтому я смог пройти вперёд. Старательно осматривая останки несчастных погибших в этом месте, я был вынужден констатировать тот факт, что ничего нового не вижу. Это были несчастные, которые сунули свой нос в магическую ловушку, где и погибли. Никаких скоплений энергии тьмы или смерти здесь не оставалось. Всё развеялось со временем. А вот если бы они пробирались в это место все вместе или хотя бы с разницей в пару-тройку недель, то и монации тьмы и смерти остались бы. И тогда наверняка могли возникнуть какие-нибудь твари из бестиария нежити. Однако тут разумные совали свой нос с разницей в десяток, а то и по более лет. В то время, когда сюда приходила следующая жертва глупости, никаких эманаций смерти и тьмы тут уже не было. Так что в данном случае можно понять, что по сути это были просто человеческие кости, которые можно было захоронить или отдать родственникам. Но я решил приказать своей страже их просто сжечь. После чего подошёл к тем самым дверям, куда так манила этих разумных. Наверное, сразу стоит отметить тот факт, Что они действительно были весьма большими и красивыми, словно сами манили к себе различных разумных, жадных до чужого добра. А почему? Тут выбора особо не было. Эти двери действительно были покрыты украшениями, как ни странно, именно золотом и серебром. И весь этот металл был пронизан магией, которая явно запирала их. На что рассчитывали эти разумные Так глупо погибающие здесь все это время мне вообще было непонятно. Ведь по сути получить что-то полезное в этой ситуации они банально не смогли бы. Но это уже было не суть важно. Я решил все-таки попробовать открыть эти двери. Кстати, на них почему-то было аж два сосредоточения магии, по одному на каждой из створки дверей. О чем это говорит? О том и говорит, что здесь должно быть либо два ключа, либо один ключ, но дважды надо открывать двери. Брати просто пытаться открыть двери всего лишь открыв одно сосредоточение может стать ошибкой. Причем стоило отметить тот факт, что если одно сосредоточение на правой створке дверей было отмечено своеобразным узором, то на втором сосредоточении не было никакого видимого узора. То есть второе сосредоточение может быть ловушкой. Вернее, тем самым местом, где ловушка деактивируется. Поэтому сначала я приставил артефакт взломщик к этому месту, которое было отмечено узором, а потом уже, когда он закончил свою работу в этом месте, к другому узлу магических энергий. Таким образом, отключив раз и навсегда этот своеобразный фокус с магией, и скорее всего смертельный Только потом, когда все эти нити магии, так сказать, затихли и успокоились, я мог попытаться открыть эти двери. Открылись они практически бесшумно, стоило их только толкнуть. А вот то, что было за ними, заставило меня фактически отпрыгнуть назад, так как я буквально кожей почувствовал дохнувшую на меня оттуда опасность. Поэтому отскочил назад и затаился. Хотя что значит затаился? Заде меня был достаточно длинный, прямой, идеально пустой коридор. Где мне тут можно затаиться? Это уже само по себе глупостью отдаёт. Так что можно заранее понять, что сидеть мне приходилось на месте достаточно долго, всего лишь рассчитывая на своеобразную поддержку, например, со стороны охраны. А что охрана тут сделает? Если я чувствую опасность, то им тут вообще делать нечего. они просто погибнут. Снова, постаравшись аккуратно заглянуть в эти ворота, я с большим трудом сдержал вздох удивления. Вдоль стены в ряд неподвижно стояло шесть странных фигур, хотя и знакомых те самые полностью металлические воины. Вот только они почему-то были изготовлены не из адамантита, а из мифрила. Это уже само по себе изрядно меня насторожило. Этот серебристо-белый металл не узнать было невозможно, причём все они буквально пылали светлой магией. Вот только я никак не мог понять, почему они не проявляют активности, словно их что-то сдерживает. Странно. Для меня это было достаточно неожиданно. Возле самой двери я заметил тот самый резной столбик со светящимся кристаллом, который сразу же активировался, как только я вошёл в этот коридор. Кстати, из прошлой башни, которую довольно удачно разграбил, все эти столбики я переставил к себе в замок. Надо сказать, что выглядело это эффектно. Например, в тех же самых покоях, где я сделал себе столовую или приёмный зал. Тут вообще всё выглядело просто идеально. Однако здесь некоторые странности, которые я заметил, заставили меня изрядно напрячься. Например, возле этого самого светильника стоял своеобразный столик, и на нём можно было увидеть несколько предметов. Один предмет напоминал мне своеобразную небольшую кирочку, хотя полностью пронизанную магией самых непонятных мне оттенков. Второй был своеобразной поясной сумкой, тоже пронизанной магией, но уже знакомой мне, сумка путешественника. Но зачем кому-то раскладывать подобные предметы в таком месте? Какой в этом смысл? Я этого не знаю, но при этом сам прекрасно чувствую то, что здесь есть какой-то подвох. Взяв аккуратно в руки эти предметы, я понял, что они никакой угрозы мне не несут почему-то. Вот только возникает вопрос, почему Именно поэтому я решил попробовать осмотреть это помещение, которое выглядело как длинный коридор, уходящий куда-то в сторону вниз более тщательно. Эти искусственные воины тут стояли так, словно чего-то ждали. Судя по всему, это были металлические големы, настоящие боевые големы. Я тут же попробовал одного из них спрятать в походную сумку. Всё получилось идеально. Но потом я его всё же достал и поставил обратно в ряд. Скорее всего, эти металлические монстры, которые почему-то в этом случае имели по 4 руки, хотя и вооружены были средними мечами, всего четырьмя штуками каждый. Так вот, они на меня никак не реагировали. То есть у меня создалось странное, но при этом весьма стойкое впечатление, Что эти красавцы, может, и должны кого-то останавливать, но только не меня. Значит, здесь есть какая-то угроза, гораздо опаснее меня. Но что именно? Что здесь может быть опаснее попытки вторжения чужака? Ведь я, по сути, для них тот самый чужак, который вторгся на подконтрольную им территорию. Или, может быть, есть что-то гораздо хуже? И это что-то, скорее всего, может находиться именно там. в глубине коридора. Поэтому здесь и стоит такая надёжная охрана, буквально полностью пронизанная магией света. А это говорило о том, что то, что они должны здесь остановить, имело отношение к магии, антагонисту, к тьме, а по насыщенности их магии света это могла быть тварь, имеющая отношение к первородной тьме. И судя по всему, они атакуют только то, что для них выглядит врагом. Конечно, кто-нибудь тут же заявил бы мне о том, что я мог бы взять и попытаться забрать отсюда хотя бы парочку подобных магических бойцов. А что? Вообще-то, если подумать, из одного такого чудовища нужно создать доспехи, как минимум, на пятерых тяжело вооружённых гвардейцев. А если уж брать в расчёт обычное среднее вооружение, то и на весь десяток Вот только при всём этом я прекрасно понимаю, что всё так просто не будет. Исходя из всего происходящего, я понимаю, что пытаться проявлять излишнюю инициативу может быть мне же дороже. Я же не знаю того, что именно затаилось там среди этих мрачных сводов коридора, уходящего в подземелье. Но для чего-то же здесь они нужны? Хотя стараясь их внимательно осмотреть, я видел, что в них магии хватает. Но при этом они почему-то не активны. Ладно, пока я их трогать не буду, пока не разобрался с тем, что они из себя представляют и как работают. Надо будет потом старого мага-гнома напугать, заявив о том, что столкнулся с какими-то искусственными тварями, похожими на каменных големов. Каменная статуя, которая двигается благодаря магии. Вот пусть и подскажет мне, как обходить эту защиту. И по возможности о том, как можно подчинить такую тварь своей воле. А что? Вполне может когда-нибудь мне это знание и пригодится. К тому же, такие гвардейцы никогда не спят и никогда не предают. И боюсь, что справиться с таким созданным из плашного металла каким-нибудь обычным бойцам, вроде мастеров меча, будет весьма проблематично. Но это уже не моё дело. Для меня важно немного другое. Именно то, что эти бойцы могут сделать, если их правильно использовать. Кстати, на этом же столике лежал также ещё один жезл, похожий на ту же самую резную подставку со светящимся шаром. Так вот этот жезл, как только я его взял в руки, тут же засветился, словно факел, освещая мне дорогу. Достаточно ярко, скажу я вам. Поэтому я мог двигаться в выбранном направлении, не особо отвлекаясь на то, чтобы размахивать светляком. Причём этот жезл был удобен ещё и тем, что продолжал светиться, если его поставить. А вот если его положить на бок, он тут же погаснет. Это были определённые показатели, которые стоило заранее учитывать. Медленно спускаясь вниз по этому весьма мрачному коридору, я старательно внимательно осматривал территорию. Ведь я видел, что этот коридор не сильно похож на то, что я видел ранее под этим замком. Он имел своеобразные наросты и ответвления, словно его не делали искусственно, словно он появился сам. Исходя из всего этого, можно было понять, что этот коридор мог бы быть обнаружен именно тогда, когда строили замок. И почему-то хозяин решил его заблокировать. Возникает только вопрос, почему он это сделал. или чего пытался добиться таким образом. Настороживали меня также предметы, которые я обнаружил. Это самая кирочка, этот самый факел, который позволял мне всё освещать вокруг, да и сама сумка путешественника, которая больше походила на поясной карман, словно она должна быть специально под рукой и при этом не мешать. Чему именно не мешать, я пока не понял. Всё было настолько необычно, что я банально растерялся. И это сразу насторожило меня ещё больше. Что здесь должны были собирать разумные, имеющие возможность сюда заходить? Это явно всё было нужно для сбора чего-то. Пройти по этому коридору мне пришлось достаточно далеко, прежде чем я нашёл кое-что интересное. В свете фонаря, который не был обычным светильником, неожиданно что-то сверкнуло прямо на стене. Я удивлённо замер от неожиданности. Что тут могло бы сверкать? По сути, здесь было сплошное подземелье. Аккуратно приблизившись к замеченному мной свечению, я постарался разглядеть именно то, что сверкает на стене, и увидел странный, довольно крупный, но при этом тёмный кристалл. От неожиданности я даже вздрогнул. Внутри этого кристалла как-то вяло, но всё же переливалась магия. Что же это получается? Я вижу ту самую темную слезу гор в естественной среде. Хотя, рассматривая этот кристалл, я заметил, что он выглядит необычно, словно капля смолы, выступившая на коре дерева. Странно. Аккуратно приблизившись к нему, я тщательно осмотрел все по близости. В результате чего заметил, что сквозь камень к нему как бы идет своеобразная магическая пуповина. Откуда она идет и почему мне было не ясно. Однако я не собирался упускать возможности, которые тут видел. Да и брать его руками тоже мне не хотелось. Были у меня какие-то подозрения на эту тему, поэтому я постарался как можно аккуратнее взять в руки ту самую кирочку и попробовать поддеть его. Как только лезвие кирочки дотронулось до магической пуповины, она как-то подозрительно мигнула и разорвалась. А камень выскользнул из своей странной щели прямо мне в руку. Вот это сюрприз. В моей руке лежал довольно крупный кристалл, который можно было продать не за один и не за пару десятков тысяч золотых. Я знал о том, что те же самые представители гильдии магов империи за такое сокровище душу продадут. И уже только поэтому можно было понять, что есть возможность весьма неприятно удивить противника, имея под рукой настолько мощный накопитель магической энергии, чтобы он там не захотел. Теперь мне становилось понятно вся эта защита. Пройдя немного дальше, я всё же обнаружил ещё три таких же кристалла, которые словно капли смолы нарастали в этом коридоре. Судя по всему, прошло достаточно много времени с тех самых пор, как последний раз сюда кто-то заходил, так как кристаллы выросли довольно крупных размеров. Как именно это происходило, я сказать не могу, но в данном случае могу сказать только одно. Такая помощь мне не помешает. Так что раз у меня есть такие возможности, то мне надо этим воспользоваться. Придётся возле этих подземелий поставить сильную охрану. Я понимаю, что сюда посторонние не попадут. Однако, нечего тут даже оставлять подобные шансы, кому бы то ни было. Поэтому лучше уж я постараюсь заранее. Здесь будут стоять мои гвардейцы, разумные, которым я доверяю. А как иначе? В данном случае это дело вообще не подлежит обсуждению. Пройдясь ещё глубже в этот странный коридор, я заметил, что здесь есть кристаллы и помельче. Но пока я не стал их забирать. У меня создалось впечатление, что они как бы ещё недозрели. Также я обнаружил какие-то странные следы, которые меня ещё больше насторожили. Словно по этому коридору прошлось что-то довольно крупное и многоногое. Уже только по этому следовало бы задуматься. Заранее предполагая какие-нибудь неприятности, я постарался двинуться вперёд, не ожидая от этого места ничего хорошего. Однако через какое-то время я снова почувствовал опасность. И тут же замер на месте. Только потом я обратил внимание на свой светящийся посох, вернее, жезл, который я всё ещё нёс в своей руке. Он начал мерцать. Мерцал он с лёгка розовым светом. Вернувшись назад на десяток шагов, я заметил, что это мерцание исчезло, и свет стал ровным и белым. То есть таким образом Жезл предупреждал меня об опасности. Интересно. Сам этот артефакт был мне уж очень интересный. Я сначала не понимал, того зачем в нём намешано столько магических структур. Теперь стало понятно. Скорее всего, этот артефакт является ещё и своеобразным предохранителем. Он информирует о возникающей опасности, если таковая есть поблизости, и её приходится учитывать. То есть бывший хозяин этих предметов сам прекрасно ориентировался в этой местности и догадывался о том, что возможно, придётся постараться вовремя отступать. Вот для чего здесь на входе стояли эти самые големы для предотвращения опасности. Они её останавливали. Так у меня был хоть какой-то шанс. Оставалось только выяснить подробности. Теперь мне надо было уйти назад к замку. Поэтому я вернулся. Аккуратно положил все артефакты на место, забрав из походной поясной сумки те самые кристаллы, которые там собрал, переложил их себе. После чего вышел и запер эти двери. Теперь я понимал их значимость, понимал и наличие усиленной магии на дверях. Также понимал и наличие самой этой ловушки. Всё понимал. Не понимал я, правда, того, как образуются эти самые чёрные слёзы гор. Но теперь можно было сказать, что я баснословно богат. Учитывая мою привычку ходить в пустошь, я мог в любой момент заявить о том, что эти слёзы гор я обнаружил где-нибудь в руинах башен древних логов. Такое тоже было вполне возможно. Так что у меня есть возможность продать то, что меня не устраивает. Зато я оставлю себе самые крупные и полезные мне камни. А что? Имею право Я же всё-таки хозяин этого замка, поэтому у меня есть возможность, и я её использую. Хотя наверняка найдутся в конце концов умники, которые захотят меня обобрать. Ну что же. Например, та же самая гильдия магов может предложить выкупить у меня чёрную слизу гор. Есть у меня там один камушек в 3 раза меньше, чем любой из тех, что я нашёл в этот раз. Но даже в нём целый океан энергии. Пусть попробуют предложить мне за него достаточную цену. Если нормально заплатят, то я не откажусь продать его. Но не думайте же вы, что я за дёшево его им подарю. Нет, конечно же. Такие вещи стоят денег, и не маленьких. Вот и потребую с них чего-нибудь побольше и посолиднее. А что нужно дворянам? Золото. Для полного обустройства моего баронства мне нужно много золота. Вот и продам я его. Возможно только через гномов. Хотя слишком много вопросов в последнее время стали задавать мне по поводу моего богатства. Даже Милена неоднократно интересовалась тем, откуда у меня берутся все эти деньги, вещи и даже паучий шёлк. Поэтому мне придётся постараться подумать над этим вопросом более тщательно. Если так обстоят дела, то так уж и быть, придётся принять меры. А вот какие это дело третье. Скорее всего, я действительно продам гильдии магов этот небольшой, но весьма ценный кристалл. Самый маленький из имеющихся у меня. Ведь мне нужны деньги, а так они у меня будут. И никто не скажет, что я сотрудничаю только с гномами, ведь я продам такой редкий кристалл гильдии магов. А если не маги на стороне людей, то кто тогда? Жрецы? Подумал об этих разумных, любящих золото ещё больше, чем дворяне, я тихо вздохнул. После такой продажи они явно обозначают своё присутствие, желая снова подобраться к моему кошельку с деньгами. А мне бы хотелось держать их на определённом расстоянии от себя и от своих интересов. Что тут скажешь? Эти разумные действительно переигрывали со своей жадностью настолько, что теряли авторитет буквально на каждом шагу. И теперь мне вообще не хотелось бы видеть их рядом с собой. Наверняка тут же найдётся кто-нибудь, кто попытается заявить мне о том, что всё это не имеет смысла или значения. Возможно, так оно и есть, но я стараюсь не забывать о том, что есть часть возможностей, которые придётся учитывать. Как ни крути, мне нужна торговля. Конечно, расторговавшись со временем той же копчёной рыбой, мясом и эликсирами старого алхимика, я смогу поправить положение. Всё может быть, но сейчас мне надо заткнуть всех этих любознательных именно тем фактом, что у меня есть деньги. Причём те самые деньги, полученные законным способом. А для этого мне надо сделать всё правильно. То есть у меня должна быть хотя бы одна, но весьма богатая добыча. которую я смогу продемонстрировать всем любопытным. И все эти любопытные наконец-то от меня отстанут, когда найдут объяснение, наличие у меня достаточно крупных денег. И тогда я спокойно смогу заниматься своими делами. Так что как ни крути, но продажу такого ценного предмета мне придётся проводить, что для меня также будет достаточно важным. Приняв такое решение, я отправился обратно, уже чуть ли не радуясь Такой кристалл можно продать тысяч за 30 золотых. А что? Если у кого-то есть дешевле, купить это там? Честно говоря, я даже не знаю, как эти разумные могут отреагировать на подобное предложение. Надо будет попытаться узнать настоящие цены на подобные предметы. Скорее всего, представители гильдии магов попытаются меня обмануть. Нет, не мои слуги, не те, кто мне давал клятву. Другие разумные этого я допустить в принципе не мог. Поэтому предпочитаю решить этот вопрос как можно быстрее. А значит, мне снова придётся постараться. Ни к чему мне лишний раз привлекать к себе внимание. Мне нужна информация. А где она может быть, в том-то и дело. Кто ещё мог покупать в империи подобные ценности? Гильдия магов. А в последний раз что-нибудь подобное наверняка именно они и покупали. Как факт, можно понять, что в данном случае именно они могут мне помочь. Так что вариантов у меня остаётся мало. Надо постараться решить вопрос. Вот только решать его надо тоже как можно аккуратнее. Не хватало мне ещё лишний раз привлечь к себе внимание со стороны каких-нибудь разумных, которые явно излишне интересуются моими потенциальными доходами. Я был уверен в том, что всё равно найдутся те, кто начнёт требовать у меня поставлять именно им такие ресурсы. Ведь даже один такой камень может в случае войны очень сильно повлиять на какое-нибудь сражение. А это совсем не то, чего могли бы желать те или иные разумные. И что же мне делать в сложившейся ситуации? Нет. Кое-что продавать всё равно придётся. Остаётся только решить Что именно и как я буду продавать? Это сложный вопрос в данной ситуации, и так просто мне его не решить, как ни крути. Барон, вам письмо. Управляющий уже ждал меня при выходе из подземелья и практически сразу постарался передать мне свиток, полученный им через заранее оговорённую систему гонцов, среди которых предателей быть не могло в принципе, так как все они дали мне клятву на крови. Это сообщение пришло из столицы, и в нём было мало приятного. Началось. Я быстро пробежал глазами сообщение в свитке и понял, что ситуация начала меняться очень быстро и достаточно внезапно. Император Брахер, видимо, уже чувствуя свою неминуемую смерть, начал буквально сходить с ума. Он и до этого момента был немного безумен, но сейчас придворные просто боялись заходить в его дворец. Вы себе такое вообще представляете? Блюда лизы, которая готова ради выгоды и какой-либо подачки с его стороны кого угодно предать и продать, сейчас боялись показаться ему на глаза, не говоря уже о том, что можно было бы наговорить старому императору наедине всё что угодно. И это было весьма подозрительно. Странность подобного вообще переходила все возможные пределы. Что это может означать? А то и означает, что этот разумный начал карать всех без разбора. Уже десяток дворян из тех, кто возле него аж изгибался, чтобы обратить на себя внимание старого императора, были отправлены в тюрьму. По сообщению моих агентов, сам император намеревался на свадьбу сделать подарок невесте, казнить всех тех, кто против него выступил. Вот только его планы рушились именно тем, что невесты не было. То есть ситуацию сейчас осложняет сам факт того, что его якобы невеста была у меня под крылом. Тайная служба императора достаточно быстро усвоила тот факт, что у меня нет для них ничего ценного. И теперь можно было понять, что мне остаётся в данной ситуации просто не спешить. Всё только по той причине, что столкновение интересов в столице сейчас отнюдь не в мою пользу. Стоит сразу отметить тот факт, что потенциальные противники наверняка постараются тут же воспользоваться гневным характером обезумевшего старика. В полученном мной письме указывалось то, что даже послы соседних государств предпочитали не появляться во дворце императора лишний раз. А уж говорить про попытки вручить этому разумному какие-нибудь петиции, в которых соседи на что-нибудь жалуются, лучше уже не заикаться. Так что мне останется просто ничего не делать. Можно понять, что возникнут сложности. Тем более, что и старый Архимаг Бравикус в своей вотчине, в гильдии магов, тоже начал буквально сходить с ума. Он старательно искал возможность расширить зону своих интересов и получить больше возможностей. Будет ли так на самом деле, я просто не знаю. Однако могу сказать только о том, что попытка поступить подобным образом может действительно очень сильно подпортить обстановку. Сам Архимаг тоже не выходил из своей башни гильдии, всё время запирается в хранилище, либо ищет что-то, либо ждёт. Также мне было рассказано в этом письме о том, что решением императорского суда было объявлено, что тот самый жрец, который проявил ко мне явное неуважение, теперь полностью лишён своего сана. Ну вот, тихо пожал я плечами, вспомнив этого хлыща, который был настолько скользким и противным, что даже не отложился у меня в памяти. Ещё один больной на голову и вечно обиженный на меня появится на территории империи. Но ну ещё бы, ведь именно из-за меня он лишился возможности жить за чужой счёт. Я фактически лишил его всего. Так что не мудрено, что он будет на меня изрядно обижен. Хотя меня всё же насторожил тот факт, что имперский суд приговорил жрецов что-то там компенсировать, но не мне. Мне, судя по всему, ничего не полагалось. Как-то немного обидно, но тут уже ничего не поделаешь. Обида вещь такая. Она сжирает тебя изнутри и освобождает место для той самой тьмы. Как факт можно понять, что с ней надо бороться. Надо будет предупредить стражу, чтобы посматривали по округе. Если появится такой идиот, который будет надеяться мне как-то отомстить, его поймают. Теперь же мне оставалось только ждать. Скоро проявятся и остальные, желающие отхватить что-нибудь вкусненькое на туманном поле. Главное, чтобы с герцогом Майриис ничего не случилось. Тяжело вздохнув, я тут же набросал ответное письмо, которое надо было переслать моим агентам в тайной службе императора. Эти ребята должны были предпринять все возможные меры и не допустить, чтобы с герцогом Майриис хоть что-то случилось. Я понимаю, что поступаю предвзято, но сейчас я в первую очередь думаю не только о себе, но и о империи. Все только по той причине, что гибель империи Дайрин мне совершенно ни к чему. Я понимаю, что соседи тут же кинутся пожирать тело еще не убитой твари, и многим захочется наложить свои лапы на имущество этого государства. Так же не стоит сбрасывать со счетов внутреннюю борьбу между дворянами. Те же самые герцоги захотят стать императорами, те же самые графы захотят стать герцогами. Свалка будет знатная. Поэтому лучше позаботиться о том, чтобы её не было в принципе, что я и намеревался сделать. Если останется в живых родственник старого императора, то легионы не будут участвовать в побоище. Они будут охранять территорию империи от вторжения извне. И останется только необходимость намять бака особо горячим разумным, которые больше всех будут желать возвыситься. А когда наступит нужный момент, можно будет и объединиться с той самой девушкой, которую кое-кто захотел использовать как разменную монету. Вот только у него ничего не получится. И это довольно серьёзный вопрос. Вполне ожидаемо, буквально через неделю после известия о том, что в столице империи начались проблемы, в замок примчались вестовые от моих егерей. Практически сразу с двух сторон к моему баронству приближались довольно крупные отряды противника. Стоит сразу отметить тот факт, что эти разумные тоже не церемонились и практически сразу шли к строящемуся городу, словно заранее зная, где может быть основная опасность. Честно говоря, я был немного удивлён тому факту, что эти разумные решились на подобное. Ну да, по сути, они сейчас были уверены в своей силе. Вот только один отряд численностью около 3 сотен с половиной бойцов двигался как раз со стороны герцогства Мойриис. Видимо, это проснулись остальные дворяне, которые рассчитывали на получение каких-то бонусов от своего сюзерена, проявив своеобразную заботу. И попытавшись спасти из жуткого плена притаившегося монстра, в данном случае я имею в виду именно себя, любимую дочь разумного, явно имевшего на данный момент все возможности стать родителем следующего императора. Может быть, самим императором он и не станет, но ведь всегда стоит учитывать то, что у него два сына, и вполне может быть так, что у него с этим вопросом все будет вполне нормально. Однако существуют определённые нюансы, про которые эти разумные почему-то совершенно забывают. Например, я бы на их месте в первую очередь постарался учитывать тот факт, что буквально за последние полтора месяца на мой замок были сделаны дважды попытки нападения, и ни одна из них не увенчалась успехом. Я бы на их месте задумался. Но раз эти разумные думать совершенно не хотят, то выбора как такового у меня банально нет. придётся принимать меры. Я тут же объявил тревогу и поднял все имеющиеся у меня в баронстве войска. Правда, стражников молодой принцессы, которые тоже хотели поучаствовать в этом деле, открыто связанном с вассалами их хозяина, я оставил в замке. Им следует присматривать за своей подзащитной, и глупо с их стороны рисковать подобным образом. Ведь в такой ситуации главная проблема как раз будет заключаться именно в том, что не видя поблизости знакомых лиц, девушка может банально испугаться. Поэтому мне пришлось им отказать, хотя можно было понять их рвение. По сути, этим разумным уже просто надоело бездельничать. Думаю, сейчас надо брать ж девушку. На ней сошлось столько интересов, что мне иногда становилось просто страшно. К тому же, я посоветовал им присматривать за Графиней Нагрим, которую недолго думая поместил под усиленную охрану. Знаете, в чём был весь фокус ситуации? Эта красотка не придумала ничего другого, как попыталась банально заигрывать с моими охранниками. Я имею в виду стражников. Вы только представьте себе такой фокус. Она была уверена в том, что неотразима. Однако, видимо, совершенно не ожидал от того, что все мои стражники принесли мне клятву на крови, и поэтому предлагать что-то подобное им было довольно глупо. Я же фактически старался действовать на опережение. Пока егеря старательно наблюдали за появившимися отрядами, я постарался сделать так, чтобы эти разумные столкнулись между собой. Просто я не был уверен в том, что эти два отряда имеют между собой хоть какую-то взаимосвязь. Поэтому у меня была маленькая надежда на осуществление между ними побоища. А что? Пусть передерутся между собой, и так мне будет спокойнее. Кто бы там что ни говорил, но по крайней мере я всё равно получу желаемое. К тому же, к их огорчению, к моему городку, который располагался в довольно интересном месте, шла только одна дорога. уже покрытая камнем, но одна. И уже только по этому можно было понять, что потенциальные враги рано или поздно сойдутся вместе. Как они будут решать проблемы между собой, это уже дело третье. Правда, я немного переживал по поводу того, чтобы они не сговорились. Но в сложившемся положении у меня были некоторые сомнения в подобном стечении обстоятельств. Конечно, большая часть противников в сложившемся противостоянии все равно даст себя знать. Насколько эффективно, это тоже уже другой вопрос. Я же готовил свои три с половиной сотни легионеров к бою. К этому времени они уже практически все были снаряжены хорошими боевыми латами, изготовленными гномами. В замке я оставил пять десятков егерей. В их задачу будет входить обстрел противника с высоты, если он хотя бы дойдёт до замка. Как они будут это дело решать, будет видно. Для меня было важно другое. Я готовился к серьёзному противостоянию и намеревался перехватить моих врагов в одной местности, где была своеобразная долина. С учётом опыта боевых действий легиона, у меня была прямая возможность весьма неприятно удивить всех этих нежданных гостей. Тем более, что у меня действительно есть, чем их удивить. Они рассчитывают на столкновение с обычной стражей пограничного оборона, вот только обычной в моей страже нет ничего. Мои бойцы прекрасно знают, что и как им надо делать. Чем я и намеревался воспользоваться. Надо просто подготовиться, как следует. А учитывая все возможности, я постарался выйти на заранее выбранное место. Конечно, было бы ещё веселее, если бы эти умники попытались напасть на меня, пройдя через пустошь. Но теперь уже ничего не поделаешь. В пустоши я был бы готов их встретить. Надо было просто постараться. Тем более, что своим вторжением они бы наверняка привлекли к себе внимание слишком большой группы монстров. И тогда с ними бы достаточно быстро разделались бы и без участия моих сил. Единственное, о чём я сейчас переживал, так это о том, чтобы данные разумные не вздумали привести с собой магов. Это было бы нежелательно, так как маги могли мне значительно подпортить всю игру. Однако, в сложившейся ситуации, когда речь заходит о таких вещах, эти разумные скорее всего не рассчитывают на то, что у простого барона может быть магическая поддержка. Как результат, стоит сразу ожидать того, что меня просто хотят задавить силой, хотя по большей части они явно не ожидают того, что их здесь ждёт. Когда наш отряд уже выходил из замка, навстречу попался ещё один вистовой, посланный моими егерями. Оказалось, что те два отряда сошлись на дороге и в результате сцепились между собой. Видимо, даже не осознавая того, что практически принадлежат к одному лагерю. Вот же глупость. Как можно идти с кем-то враждовать, так ни разу не узнав, как следует о том, с кем именно ты на самом деле собираешься воевать. Глупость какая-то. Честно говоря, столкнувшись со всем этим, я даже немного растерялся. Ну что за бред такой? По сути, они должны были постараться собрать всё, что знают про меня. Два нападения уже было. Кстати, в одном из отрядов я заметил знакомые мне знамя. Ну да, это был тот самый граф, чей сыночек попался ко мне в руки. Всё повторяется. Но почему эти разумные, которых разумными у меня уже язык не поворачивается называть, не пытаются банально со мной договориться? Ведь тот же найм этих отрядов, а это были явно наёмники, обходится им куда дороже, чем просто выплата выкупа за пленного. Так нет же, решили ударить таким образом. Почему они все считают, что смогут со мной справиться? Но даже не удосужились узнать о том, под каким стягом передвигаются мои отряды. Пока я подтянул свои силы к нужному месту, драка уже прекратилась. Вот только они умудрились потрепать друг друга достаточно сильно, что по сути давало мне хорошую возможность с ними справиться. Мои егеря Обошли этот объединённый теперь отряд противника, который как раз в той самой долине устроил своеобразное побоище с тыла, а я аккуратно пошёл со своими войсками спереди. По сути, у нас получились своеобразные клещи, чем я и намеревался воспользоваться. Мне было понятно, что противники всё равно дадут себя знать, на что я и рассчитывал, поэтому я готовился, готовился к яростному противостоянию. А когда уже всё было готово, я приказал начать атаку. Тут же мои егеря начали стрелять по противнику из тех самых боевых луков, которыми я их снабдил с помощью гномов. Тяжёлые стрелы посыпались на уже было расслабившихся разумных, пробивая кольчуги и лёгкие доспехи. И в этот момент взвыли трубы моего основного отряда, который тут же двинулся вперёд. Я не собирался им ничего прощать или позволять Хватит и того, что они опять пришли на мою землю. Причём пришли явно не с добром, выдвинувшиеся из леса ровные шеренги моих бойцов больше напоминающих профессиональное войско, чем стражу какого-то провинциального барона. Ещё больше внесли сумятицу в отряд противника. Так как эти разумные столкнулись с тем фактом, что их атаковали и довольно серьёзно. что вызывало среди их соратников нешуточную панику. Всё только из-за того, что они просто не постарались про меня ничего узнать. А это был серьёзный просчёт, скажу я вам. Отряды моей стражи наступали по привычке в построении легиона. Этого точно никто не ожидал. Я же, воспользовавшись изрядным удивлением противника, двинул 5 десятков латной конницы в обход. Они выскочили фактически из соседней рощи и нанесли массированный удар прямо во фланг противнику, который судорожно пытался построиться. Это была моя гвардия, полностью оснащённая тяжёлыми латами и длинными копьями. Встреча для них оказалась весьма интересной. Моя тяжёлая конница пронеслась сквозь вражеские ряды, словно нож сквозь масло. Наёмники, может быть, и были хорошими бойцами, но сложно выстраивать хорошую защиту, когда тебя с одной стороны обстреливают из тяжёлых боевых луков, и с другой стороны подошедшие легионеры, несмотря на доспехи, не соответствующие происходящему, метнули дротики, которых я заранее для них закупил, после чего выхватили короткие мечи и двинулись плотными шеренгами вперёд, в ближний бой. Противник явно не ожидал такого. В лучшем случае они ожидали столкновения с обычной стражей, может быть, и многочисленной, но не более того. Но то, что происходило здесь и сейчас, оказалось для них очень сложным в понимании. Для начала стоило сразу отметить тот факт, что те же самые наёмники действительно не ожидали такого сюрприза. Сначала они растерялись от столкновения друг с другом. А теперь ещё и повальное уничтожение при столкновении с войсками, которые больше похожи на профессиональных бойцов армии государства, но никак не на стражу какого-то провинциального дворянина. Это было для них очень серьёзное упущение, не только для них, но и для их командования. Я же, в сложившейся ситуации, не собирался упускать возможности разделаться с врагами, которые были настолько ошеломлены, что просто не смогли оказать хоть какого-то более или менее достойного сопротивления. И поэтому с командовал добить растерявшегося противника. Вот в чем была истинная сила легиона. Легионеры обучены сражаться не только плотными рядами, но и в случае столкновения с противником, который уже растерянно мечется, легионеры могут разбиться на двойки и тогда старательно сражаются парами. Несмотря на численный перевес, буквально спустя всего час мои стражники, потерявшие ранеными около 3 десятков разумных, приволокли ко мне командира этого отряда, который не скрывали своей злобы и ненависти. Ну что же, граф, что же вы так? Криво усмехнулся я, когда передо мной рухнул на колени связанный благородный. Вам бы каких-нибудь ещё дворян на помощь позвать. Видимо, моя первая беседа с вами оказалась просто безрезультатной. Я ведь вам пытался объяснить, что в данной ситуации банально выполняю просьбу вашего собственного сюзерена. А что в результате? Вы даже не подумали о том, что делаете, когда привели опять на мою землю толпу вооружённого народа. Это глупость с вашей стороны, скажу я вам. И заявляю вам откровенно, что подобного прощать никому не собираюсь. Теперь вам придётся понести ответственность за то, что случилось, причём и вашим товарищам тоже. Вы хотя бы их предупредили о том, что им придётся отвечать перед герцогом Мойерис? За то, что вы хотите забрать кое-что, не полагающееся вам, естественно, что никто, никому ничего не говорил. И еще два дворянина, которые выглядели сейчас больше как какие-то оборванные, были готовы разорвать своего бывшего товарища. Все только из-за того, что он действительно их подставил. Я уже потом узнала о том, что этот умник рассказал своим соседям, что какой-то наглый провинциальный барон подлостью и хитростью, напав на кавалькаду его сына, захватил того в плен. И теперь требует огромный выкуп, пользуясь тем, что герцог Мойрис никак вмешаться не может. Глупая до невозможнности выдумка. И как можно было бы вообще в это поверить? спросил я у этих дворян, которые могли только пожать плечами. Вы что, вообще головой никогда не думаете? Это же каким идиотом надо быть, чтобы попытаться напасть на целое герцогство? Тут и дураку понятно, что как только герцог Мейрис узнает о случившемся, то он тут же постарается наказать наглеца. Какой мне смысл делать подобное? Вот где смысл. Однако эти бароны доверяли своему соседу графу, что выразилось для них в очень нехороших проблемах. Эти дворяне, так старательно рвущиеся наказать наглеца, оказались банально загнанны в угол, и всего лишь по той причине, что я не оставил им ни единого шанса. Мало того, что они потеряли большие финансы, попытавшись заступиться за своих собственных соседей, так ещё и оказались среди списка своеобразных должников, ведь им теперь придётся платить мне компенсацию, а своему герцогу объяснять своё поведение. По крайней мере, пара из них тут же признали свою ошибку и принесли мне извинения. Хотя что мне от их извинений? Я тут же дал понять этим разумным, что разговаривать с ними о чём-то я даже не собираюсь. Просто предложил им написать письма своим родственникам, чтобы те выплатили за них мне своеобразную компенсацию. А что? Имею полное право. По сути, эти разумные сами были во всём виноваты. Я же их не заставлял совать свой нос в эти дела, и они это сделали полностью добровольно. И если они это сделали всё добровольно, то какой мне смысл идти им навстречу? Я потребовал в залог от этих разумных достаточно большую сумму средств, не меньше 5000 золотых за каждого из них. Конечно, все эти дворяне начали возмущаться, ведь цена была слишком завышена. Однако я так не считаю. К тому же я сам прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации эти разомники явно могут снова попытаться устроить охоту на моих землях. Мне это зачем? Как я уже сказал, есть вещи, которые приходится учитывать заранее. Я понял уже, что у дворян герцога Майрис слишком много свободного золота, и эти разомные позволяют себе его тратить, не задумываясь о последствиях. Как факт, мне было необходимо вынудить этих разумных больше так не шалить, то есть банально лишить их средств. Это было не слишком приятно, но деваться некуда, ведь в сложившемся положении именно я ставил условия, а никак не они. Чтобы они там не пытались мне доказывать, эти разумные оказались в проигрыше, и теперь защититься каким-то образом банально не могли. Я же имел возможность вынудить их делать всё так, как нужно именно мне. Звучит всё это, конечно, довольно глупо и где-то даже наивно, но эти разумные сами напросились. Их же никто ко мне не звал. Никто. Надо было всего лишь делать всё так, как того требует дворянские честь и долг. Но, видимо, для этих разумных понятие дворянской чести и долга были пустым звуком. Они всё равно пытались торговаться. Я же их возмущённые вопли даже слушать не стал. Просто потребовал сделать всё как положено, и тоже запер этих разумных в клетке. Их у меня было вполне достаточно. Выживших наёмников суд моего баронства осудил как разбойников, заставив их отрабатывать всё на строительстве. А что? Моё баронство развивалось, так что надо же было кому-то об этом позаботиться. Также не стоило сбрасывать со счетов ещё и тот факт, что я намеревался вокруг будущего города огородить территорию крепостной стеной. Хватит уже бегать туда-сюда моим крестьянам. К тому же, этот городок по моей задумке занимал гораздо больше места, чем мой замок. Там проще будет людям сгруппироваться, вроде тех же самых беженцев, да и ближе тех же наёмников. которые ранее были легионерами и которые захотели вступить ко мне в стражу, я вынудил дать клятву на крови. Таких тоже оказалось почти 5 десятков. Тем более, что они сами открыто видели, что я довольно серьёзно подхожу к вопросам защиты своей территории. Значит, стражу я никогда не обижу. Тем более, что после этого сражения, вне зависимости от того, получу ли я компенсацию от дворян, мои стражники получили полагающиеся им боевые выплаты, что тоже было немаловажно. Ведь таким образом я поддерживал их интерес к защите моей территории. А в том, что я заставил их дать клятву на крови, наёмники не видели ничего странного. Они проиграли сражение, и как факт, им пришлось признать своё поражение. И в данной ситуации я был практически в своём праве. А что? Эти разумные сами совершили свой просчёт, сами попались в ловушку. Так какой мне смысл за них заступаться? Никакого. Поэтому и у них не было особого выбора. Чем я и воспользовался, увеличив свой контингент. Так что эти наёмники влились в мою стражу, а я занялся насущными делами.